Глава 3 Июль-Август 1914 года. Весна 1914 года прошла для Андрея незаметно. Он стал членом кружка профессора Авдеева, который читал средние века и полагал себя наставником молодежи. Старик ульстило, когда кто-то из молодых прилюдно называл себя его учеником. Всю свою энергию и небольшие ораторские способности Авдеев обращал в лекции, которые были популярны, хоть и перегружены восклицательными знаками. Вольнослушательница Олечка, впоследствии известная более в академических кругах как княгиня Ольга, застенографировала курс лекций, а затем женила на себе профессора, чтобы с подручней было редактировать этот единственный авдеевский опус. Авдеев не печалился отсутствием у себя иных трудов, потому что увлекался археологическими раскопками стоянок ранних славян. От городища к городищу профессор самозабвенно занимался подсчетом бусинок и дирхемов надеясь создать общую картину средневековой торговли и родить труд семерного значения. Вначале Андрей попал в сферу внимания мадам Авдеевой, которая по старой памяти посещала лекции мужа и подбирала ему неофитов для раскопок. Именно она обратила внимание на голубоглазого привлекательного студента Берестова, и именно по ее подсказке Авдеев велел как-то Андрею задержаться после лекции и, поглаживая аккуратно подстриженную под столы пенобороду, пригласил в ближайшее воскресенье в Коломенское, где его соратники намеревались раскапывать курган кривичей. Андрей не подозревал в себе археологической страсти Но отказаться от приглашения было неловко. Он был встречен весело и дружелюбно уже знакомыми между собой археологами, среди которых были студенты старших курсов, не только историки, но и правоведы, и филологи, а также уже не первой молодости энтузиасты, бескорыстно проводившие лето за летом в поле под комариный звон, ночуя в неуютных для горожан избах, а то и в палатках. Причем вовсе не важно было происхождение и имущественное состояние энтузиастов. С осени до весны они коротали время, как подобало чиновникам, но с первой зеленью начинали ощущать непонятный, непосвященному экспедиционный зуд. И, презрев выгоды и приятности Гурзува или Мариенбада, делили труд и быт с желтопузами студентами, гордясь не чинами, а экспедиционным старшинством. Копались в пыльных недрах, заросших и вняком, и ельником городищ и оплывших крепостных валов. Это было Содружество, подобное клубу для избранных. Но куда более спаянное и патриотическое, ибо взгляд Авдеева и выводы из его раскопок не разделялись ни Уваровым, ни Анучином, ни Готье, а, соответственно, их спутниками и сотрудниками. Но ну, Авдеевцы были партии сектой, боевой дружиной, чуждой расколов и внутренних дрязг. Приобщение Андрея к археологии Резко изменило его судьбу Потому что, будучи человеком общительным И податливым чужому мнению Он без сомнения примкнул бы К радикальному политическому течению Как раз перед Рождеством Его записали в партию эздеков Инициатива в том принадлежала Мише Богомолову, сокурснику Укорявшему Андрея в аполитичности И даже скупердействии Теперь Андрей платил взносы В партийную кассу, но избегал сходок Археология внесла смысл и распорядок в жизнь. Каждое воскресенье авдеевцы то выезжали на пригородном поезде в окрестности Москвы, то отправлялись пешком в места, где сносили старые здания. К удивлению Андрея оказалось, что Москва и губернии напичканы славянскими древностями, которые ждут своего открывателя. В июле планировалась большая экспедиция в Вологодскую губернию, где были надежды отыскать следы ранних посещений новгородских торговых гостей. Андрей поначалу стеснительный, легко привыкал к людям и был неприхотлив, так что он без труда выдержал негласные испытания весенних поездок, и княгиня Ольга приказала Авдееву взять Берестову в Вологду. Не любя ее и противопоставляя справедливому и доброму старцу Авдееву, все трепетали перед Ольгой, включая даже иорданского начальника департамента в Министерстве путей сообщений и никто из археологов, Так никогда и не догадался, что в самом деле хитрый Авдеев лишь использовал жену в качестве непопулярного палача, который существует для того, чтобы народ более ценил доброту и справедливость несколько наивного и далекого от мирских мелочей государя. В экспедиции были две девицы-курсистки, очень прогрессивные, с внутренней готовностью к чему-то высокому, напоминавшие ему тетю Маню. Одна из них, худая, нервная, страшно начитанная Матильда Полевода, влюбилась в Андрея, и ему было неловко, что за ним откровенно ухаживает некрасивая девушка, подавая повод для насмешек. Княгиня Ольга и профессор Авдеев, которые не терпели в экспедициях романов, смотрели на этот казус сквозь пальцы, так как Матильда, иначе Тилли, Была замечательной поварихой, что немаловажно в любой экспедиции, а присутствие Андрея действовало на нее воодушевляюще. Всю весну Андрей переписывался с Лидочкой. Они договорились, что встретится сразу, как кончатся занятия, а Лидочка со своей стороны сделает все возможное, чтобы уговорить родителей позволить ей подать в Московское училище живописи и ваяния, куда начали принимать девушек. А это значило, что с осени они будут рядом. Первые письма их были длинными. Андрей и Лида рассказывали о своих друзьях, родителях, маленьких событиях в жизни. Андрей к концу весны уже знал по именам и прозвищам всех учителей восьмого класса Ялкинской женской гимназии. А Лидочка во всех подробностях читала о воскресных вылазках университетских археологов. И обоим было приятно сознавать, что у них есть общая, никому более неведомая жизнь. Лидочка в письме спрашивала, какую новую каверзу придумала княгиня Ольга, Андрей интересовался, влюблена ли по-прежнему Оксана Папандопула в учителя физики. Но ни в одном из писем, будто по взаимной договоренности, не говорилось о любви. Даже само это слово как бы находилось под запретом. Люди, воспитанные, обмениваются письмами для того, чтобы узнать друг о друге, а любви же пишут лишь в изящной литературе «Хвадцатый век не время для вертеров». Это не значило, что Андрей, ожидая очередного письма, как свидания, не старался, по крайней мере, отыскать намеки на чувства между строк или в словах вполне обыкновенных. К лету письма стали короче. Во-первых, все обыденные темы уже были обговорены и известны. У обоих надвигались экзамены, к тому же Лидочке надо было сдать на медаль, чтобы иметь привилегии при поступлении в училище, а Андрей был занят не только занятиями, но и будущей экспедицией, тем более что хитрая княгиня Ольга ввела Андрея в комиссию из трех человек – Берестов, Тилли и Орданский, которая должна была заниматься снаряжением для Вологодского вояжа, а это, как не покажется странным, требовало немалых усилий и времени.